Пролог. Первое. Оранжево-желтый круг, пересеченный наискось голубой полосой, появился над бетонированной лентой автомагистрали, когда вечерний бус находился еще в пятистах метрах. Неподвижный, резко очерченный, пронизанный насквозь солнечными лучами, лившимися с безоблачного неба. Он блестел точно маленькое солнце, внезапно возникшее в воздухе над самой дорогой. Внутри вече буса прозвучало негромко. «Внимание! Приближаемся к линии Шарекса. Поезд находится в 110 километрах. Желающие наблюдать прохождение экспресса, поднимите руку. В глубоких креслах сидело человек тридцать. Вечебус не был заполнен даже на одну четверть. Восемнадцать пассажиров подняли руки. Едва слышный шипящий звук нарушил бесшумность бега машины. Заработали тормоза. Вечебус остановился у самого оранжево-желтого знака, который постепенно, тоскнея, вскоре совсем исчез, словно растворившись в воздухе. Хотя желание увидеть «Экспресс» на полном ходу выразили только восемнадцать человек, из машины вышли все находившиеся в ней пассажиры. «Шарекс» появился не так уж давно, и интерес к нему еще не успел перейти в привычку. Жителям городов нечасто выпадал случай увидеть поезд на середине перегона, когда скорость доходила до шестисот километров в час. Внутри вечебуса было прохладно, снаружи июльский полдень дышал зноем. Местность у переезда была открытая, равнинная. По обе стороны автомагистрали бесконечной прямой линии уходили к горизонту желтовато-серые опоры желобовой дороги, висящие в четырех метрах над землей. Золотисто блестели точно солнечные лучи, раскалили их полукруглые рельсы пути». Пассажиры бусы были одеты очень легко, большинство в светлые и тонкой материи костюмы, но все же летняя жара давала себя чувствовать. День был безветренным. Среди них сразу обращала на себя внимание высокая девушка в белом платье, более коротком, чем обычно носили в это время. Странный зеленоватый оттенок ее кожи, изумрудно сапфировый отлив густых черных волос — ничем не покрытых. Точно девушка не замечала зноя. Косопоставленные глаза, приподнятые к переносице, удивительно длинные кажущиеся вследствие этого более узкими, чем они были на самом деле, все выдавало в ней человека неземной расы. От белых туфель до колен стройные красивые формы голени были обвиты перекрещивающимися узкими белыми лентами, закрепленными тоже белыми, как будто металлическими пряжками, в виде удлиненных листьев какого-то неизвестного растения. Как два щитка они закрывали ее колени. Тонкие руки, обнаженные до плеч, заканчивались длинными гибкими пальцами с ярко-зелеными блестящими ногтями. Точно на конце каждого пальца девушка носила по крупному изумруду. Зеленый цвет ясно проступал в углах рта и особенно был заметен на крыльях прямого носа. Но кровь девушки явно имела красный цвет. Зеленый оттенок, видимо, придавали ее коже особые свойства пигмента. Кое-где в местах сгибов это сочетание окрашивало ее тело в коричневый цвет загара. Ее платье не доходило до колен и было сильно открыто сзади. Обнаженная спина почти совсем скрывалась под волнами длинных волос, перехваченных у затылка широкой белой пряжкой, все той же формы листка неизвестного на земле растения. Из-за удивительной густоты эти волосы производили впечатление тяжелой массы, в которой лучи солнца создавали изумрудные переливы при каждом движении головы. Но зеленость не портила внешнего вида девушки, наоборот, она казалась своеобразно красивой, возбуждала невольные чувства симпатии своей свежестью, нерастраченной силой цветущей юности. И только ее глаза косо расположенные придавали лицу выражение грусти. Пассажиры Вечи Буса успели уже приглядеться к своей необычайной спутнице и не обращали на нее особого внимания. Все знали, кто она такая. Не было на земле человека, который не слыхал бы о ее фантастической и загадочной истории. Только иногда. Чей-нибудь любопытный взгляд украдкой останавливался на ее статной высокой фигуре, пытливо всматривался в черты лица, словно стараясь угадать, что нужно здесь, гостье земли. Зачем оказалась она в вечебусе, идущем по маршруту Киев-Полтава? Девушка не замечала этих взглядов. Казалось, что она вообще не замечала никого из окружающих ее людей. Ни разу ни на ком не остановился взгляд ее бархатно-черных глаз. Ее звали Геанея. Рядом с ней неотлучно держалась другая девушка, но уже обычного земного типа. Она тоже была высокого роста, но все же на полголовы ниже своей спутницы, с такими же густыми черными волосами, но без зеленого оттенка, одетая в такое же белое платье, но более длинное и не столь открытое. На ее ногах были такие же туфли, но без лент, и ее черные глаза были немного узкие, но расположены прямо. Пассажиры Веча Буса знали, кто эта вторая девушка. Так же, как Геаннею, ее знали все, и вся земля знала ее имя и фамилию. Они говорили между собой на звучном красивом языке, но говорили очень тихо. «Слух Геаннею!» Это тоже было известно всем, обладал исключительной, невозможной у людей Земли остротой. И не только слух. Все органы чувств были развиты у пришелец из другого мира в превосходной степени. Она видела то, что человек Земли не мог бы увидеть без бинокля, улавливала запах, которого не почуяла бы, и специально натренированная овчарка. Тонкие нервные пальцы Гианеи были способны ощутить совершенно недоступные пальцем людей. Способности загадочной гостье давно уже привлекали пристальное внимание ученых. Она обладала чудесным голосом, диапазон которого охватывал почти все октавы земного рояля, прекрасно рисовала, с непринужденной легкостью лепила из глины и высекала из мрамора скульптурные портреты. И все это делала так, словно всю жизнь была певицей, художником или скульптором. Ее тело было способно к самым невероятным гимнастическим упражнениям. Во всех видах легкой атлетики Геонея далеко превосходила людей. Только спортсмены-мужчины, рекордсмены своего вида спорта могли соревноваться с ней без риска и обязательно оказаться побежденными. Было замечено, что Геонея больше всего любит плавание, и она плавала в отточенном стиле классического кроля, что доказывало, во-первых, распространенность этого вида спорта на ее родине, а во-вторых, что изобретение наиболее быстрого способа плавания не являлось прерогативой Земли. Физически, говорили ученые, Геонея – человек будущего. Такими, как она, должны стать и обязательно станут все люди у нас на Земле. Эволюция человеческого организма закономерно приведет к тому, что все так называемые «таланты» станут обычной нормой здорового человека. Говоря о физических данных, ученые ни словом не упоминали об умственных способностях геонеи. Они их просто не знали. Только по косвенным признакам можно было предполагать в ней высокоразвитый мозг. За полтора года, прошедшие с момента первого появления на Земле этой девушки из другого мира, все еще не удалось найти с ней общего языка, достигнуть полного взаимопонимания. Геонея не выражала ни малейшего желания изучить земной язык, предоставляя всю инициативу знакомства людям Земли. Перед группой ученых-лингвистов, взявшихся за изучение ее языка, стала нелегкая задача, и не только из-за трудностей самого языка, но главным образом из-за явного нежелания Геонеи помочь людям. Она очень неохотно давала уроки, ограничиваясь самыми простыми словами и понятиями, без которых сама не могла обойтись, живя на земле. Малейшая попытка расширить знакомство с ее языком с целью затронуть научные вопросы встречала неизменный молчаливый отпор. Создавалось впечатление, что Геонея твердо решила ни за что не дать людям возможности задать ей вопросы научного или технического характера. Может быть, Геонея сама была незнакома с наукой своего мира? Обстоятельства ее появления на Земле решительно говорили против такого предположения. Она, безусловно, многое знала. Но было ли это многое большим? Чем знали на Земле. Ученые не теряли надежды получить, наконец, ответ на интересующие их вопросы. Не будет же Гианея вечно молчать. Если она хочет когда-нибудь вернуться на родину, то это может случиться только с помощью людей Земли, с помощью земной техники. Совсем недавно эта надежда сломить непонятное упорство Гианеи усилилась. Гостья впервые заговорила о прошлом. «Я покинула родину», — сказала она единственному человеку, к которому явно чувствовала расположение, Марине Муратовой, ленинградской лингвистке, той самой, которая сопровождала ее теперь в поездке, «почти против своей воли. Но почему-то я не ощущаю особой тоски по ней. А к вам, на землю, я попала совсем уж против воли». «Удивительно неудачен был для меня этот рейс, но оставаться у вас навсегда...» Она вздрогнула. Наконец-то проявились в Геонее человеческие чувства. Полтора года она держала себя с первого же момента с неестественным спокойствием. «Ваша Родина лучше нашей земли?» — спросила Муратова, вполне убежденная, что получит утвердительный ответ. — и ошиблась. — Нет, — ответила Гианея, — ваша земля гораздо красивее, но мне все же дороги воспоминания детства и юности. Это было все. Гианея снова замкнулась в себе, не ответив на дальнейшие вопросы Муратовой, пытавшейся продолжить беседу но и то, что она сказала, было проблеском. Геонею окружили еще большими вниманием и заботой. Было решено не форсировать события, ожидать, когда она сама захочет высказаться. Раз заговорив о своем прошлом, Геонея должна была рано или поздно снова вернуться к нему. Муратова стала постоянно спутником и переводчиком Геонеи. Между двумя девушками постепенно устанавливались дружеские отношения. Возможно, что этому способствовало, хотя и небольшое, но несомненное внешнее сходство. Где находилась родина Гианеи? Откуда явилась она столь странным и загадочным образом в Солнечную систему? И как это могло произойти против ее воли? На эти вопросы могла ответить только сама Гианея. И вот сейчас, в жаркий июльский полдень, таинственная пришелица из другого мира стояла у переезда через линию Шарекса среди зеленой равнины в центре украинской земли. Что привело ее сюда? Этого не знала и Муратова. Геонея выразила такое желание. Этого было достаточно. Ее желания старались выполнять беспрекословно. Можно было только предполагать, что в Полтаву ее привлекло предстоявшее в скором времени приземление шестой лунной экспедиции на полтавском ракетодроме. Другую причину трудно было придумать. Но было одно «но» в этом вопросе, и ученые Земли дорого бы дали за то, чтобы узнать, интересует Геонея Луна, или не интересует. Выяснение этого вопроса могло пролить свет на многое, что до сих пор оставалось тайной. Сомнение вызывал тот факт, что о возвращении шестой никто не говорил Геонеи. Откуда же она могла узнать об этом? Времени оставалось немного. Для Шарекса, идущего на полной скорости, сто километров — это 10 минут. Группа пассажиров направилась к небольшой возвышенности, находившейся метрах сорока от автомагистрали. Наблюдать прохождение экспресса снизу было не так интересно. Первой на вершине маленького холма оказалась Геоннея. Подвижность, явное предпочтение, отдаваемое бегу перед ходьбой, стремительность движений были характерными чертами этой девушки. Она легко взбежала по довольно крутому склону, одним прыжком одолев последние метры. На фоне синего неба отчетливо вырисовывался ее стройный силуэт, свободно развернутые плечи и гордая посадка головы. В солнечном свете издали исчез зеленоватый оттенок ее тела, и Геонея казалась коричневой статуей, одетой в ослепительно белое короткое платье. Очень красиво. — заметил кто-то из пассажиров Веча Буса. Муратова была хорошей спортсменкой, но при подъеме на холм отстала от своей спутницы метров на десять. Оказавшись рядом, она невольно обратила внимание на то, как спокойно и ровно дышит Геонея. Стремительный подъем, очевидно, нисколько не утомил ее и не нарушил ритма сердцебиения. — Я слышу какой-то протяжный гул, — сказала Геонея, — протягивая руку в ту сторону, откуда должен был появиться экспресс. Он был еще очень далеко за горизонтом. Никто в мире не смог бы уловить на таком расстоянии характерный шум, идущего полным ходом шарекса. Со стороны вечебуса металлический голос предупредил «Экспресс приближается». Значит, и механический водитель машины услышал шум поезда. Кибернетический автомат обладал такой же остротой чувств, как и живая Гианея. Пассажиры заторопились. «Что он сказал?» — спросила Гианея. Муратова перевела. «Да, он все ближе», — подтвердила девушка. Линия Шарекса была отсюда как на ладони. Влажно так они были отполированы, блестели полукруглые опоры рельсы. Их геометрическая правильность создавала зрительную иллюзию, что и внизу, где была пустота, они продолжаются, замыкаясь невидимой поверхностью, создавая сплошную опору в форме трубы, разрезанной вдоль жолоба, потому и назывался этот путь жолобовой дорогой. Но название имело и другую, историческую причину. Самая первая линия Шарекса — была действительно построена в виде сплошной полутрубы. Только впоследствии пришли к убеждению, что нижняя часть не нужна, что она даже уменьшает скорость, создавая излишнее трение. Сокращение площади рельса вполне можно было скомпенсировать увеличением количества шариков на опорной поверхности самого Шарекса. Эта рационализация, предложенная и рассчитанная молодым тогда инженером, Виктором Муратовым, родным братом спутницы Гианеи, дала блестящие результаты. Скорость экспресса сразу возросла на 20%. Форма пути изменилась, но первоначальное название так и осталось за дорогой. Шарекс приближался. Теперь его слышала не одна только Гианея. Где-то еще за горизонтом, но уже близко, словно гудела туго натянутая толстая струна. — Нас не сметет отсюда? — опасливо спросил кто-то рядом с Муратовой. — Ну, что ты? — ответил другой. — От нас до пути метров тридцать. Точно услышав этот разговор, механический водитель Вечебуса снова подал свой голос. — Рекомендуется не стоять, а сесть на землю, — внятно и раздельно сказал он. Все поспешили выполнить этот совет, но, выслушав перевод, Геонея осталась на ногах. Севшая была Муратова поспешно поднялась. Она не могла допустить, чтобы вверенная ее попечению гостья упала из-за своей неосторожности и, возможно, получила хотя бы и небольшую травму. Встав рядом с Геонеей, она крепко обняла девушку за плечи, так было устойчивей. Геонея улыбнулась и, в свою очередь, обхватила рукой талию Марины. — Теперь мы не упадем. — подумала Муратова, ощутив всем телом, как надежна опора этой тонкой, нежной с виду, но такой сильной руки. Она хотела поддержать Геонею, а вышло, что Геонея поддерживала ее. — Как бы то ни было, а теперь мы не упадем. Промчись тут хоть два шарекса! — еще раз про себя сказала она. — Эту дорогу построил ваш брат? — неожиданно спросила Геонея. Муратова вздрогнула. — Нет, это уже слишком. О своем брате она никогда не упоминала в разговоре с Геонеей, исполняя просьбу Виктора. Он не хотел, чтобы гостья знала об их родстве. Ведь самого Виктора Геонея хорошо знает, не подозревая, что он брат Марины. Кто же мог сказать ей о нем? И откуда она знает, что именно Виктор предложил идею такого пути? Большие и столь необычно посаженные глаза внимательно смотрели на Муратову, ожидая ответа. Едва заметная улыбка тронула зеленоватые углы красиво изогнутого рта. И у Марины не в первый раз мелькнула мысль, что Геонея притворяется. Она знает земной язык. в тайне от нее читает газеты и журналы. «Нет», — машинально ответила Муратова на своем родном языке. Он не построил эту дорогу, а только предложил идею. — Что вы сказали? — спросила Геонея. — Если притворяется, то очень искусно. Но, может быть, она знает не русский язык, а какой-нибудь другой? Муратова перевела сказанное на язык гостья. — Идет, — сказал кто-то. Вдали, там, где рельсы пути казались слившимися в одну тонкую прямую линию, появилась ярко блестевшая точка. Она стремительно приближалась. Низкий протяжный гул усиливался с каждой секундой. Шофер Вечебуса услужливо информировал. «Шарекс идет со скоростью 610 км в час или 169,17 метров в секунду». Пока звучала эта фраза, экспресс успел пройти около двух километров и находился уже близко отчетливо можно было рассмотреть длинный, обтекаемый формы корпус переднего вагона, сделанный из серебристого металла. Позади экспресса, ясно видимый в солнечных лучах, тянулся шлейф взвихренного воздуха. Некоторые зрители заткнули уши. К могучему гулу присоединился все усиливающийся свист, Геонея стояла неподвижно, не спуская глаз приближающегося экспресса. Много раз она ездила на Шарексе, но еще ни разу не видела его со стороны во время движения. Говорил ли ей что-нибудь вид сверхбыстрого поезда? Будил ли в ней воспоминания? Кто мог ответить на это? В тот момент, когда короткий состав серебристой молнии промелькнул мимо холма, ударив по зрителям тугой волной рассеченного воздуха. Муратова случайно посмотрела в лицо Геонеи и успела заметить, как в темных глазах ее спутницы блеснул огонек. К чему он относился? Что его вызвало? Было ли это восхищение могуществом земной техники или насмешка над ее отсталостью? Второе. Обе девушки не знали, что человек, о котором они недавно говорили, находился в экспрессе, только что пронесшемся мимо них. Виктор Муратов сидел в глубоком мягком кресле у стенки вагона и внимательно просматривал страницы какой-то рукописи. Это был очень высокий, сильно загорелый, атлетически сложенный мужчина лет тридцати пяти. У него были такие же, как у сестры, густые черные волосы и темные глаза, приподнятые к переносице. Это делало его немного похожим на Геонею, но сам он не замечал этого сходства, которое, безусловно, бросилось бы в глаза каждому. Правда, один раз в очень памятный день ему сказали об этом, но Муратов вскоре забыл эту фразу. И не вспомнила ни даже сейчас, когда перед его глазами была фотография Геонеи, наклеенная на одной из страниц рукописи. Он даже не взглянул на снимок. В этом не было никакой нужды, так как именно он, в числе немногих других людей, первым увидел пришельцу из другого мира. Ее черты навсегда врезались в его память. Слишком необычайны были обстоятельства этой первой встречи и место где она произошла, быстро прочтя последнюю страницу, вернее, только скользнув по ней глазами. Муратов сложил листки, аккуратно выровняв углы и, согнув рукопись, пополам сунул ее в карман. «Нет, это совсем не то», — сказал он, пожав плечами. «Что не то?» — спросил сидевший рядом в таком же кресле пожилой, скорее даже старый человек с белоснежными волосами. — Не то, — пишет автор. Это очередная теория появления Геонеи. Меня просили прочесть и сказать свое мнение. — И оно отрицательное? — Да, как видите. — А вы, простите, кто будете? Муратов назвал себя. — Слышал, — сказал старик. — Как же слышал, и не однажды. Кстати, вот этот самый Шарекс на котором мы сейчас едем, ваше изобретение? — Нет. К изобретению, как вы выражаетесь, Шарекса, я не имею никакого отношения. Единственное, в чем я повинен, — это небольшое изменение формы пути, но не больше. — Да, да, — сказал старик, — вы правы. Теперь я вспомнил, прошу прощения. Но раз уж мы с вами встретились, то если вы не возражаете, осмелюсь задать вам вопрос кто он такой, — подумал Муратов. Даже манера говорить у него какая-то странная. Пожалуйста, — сказал он вслух. — Вот еду, — начал старик. Весь путь длится всего два часа. В мое время на это понадобились бы целые сутки на скором поезде. Еду, а не знаю, что же позволяет Шарексу мчаться с такой безумной скоростью. — Почему безумный? — Ну, не знаю, — сердито сказал старик. «Для вас это может казаться самым естественным, но для меня... для меня это не так. Так вот, если будете столь любезны, объясните, пожалуйста». «Простите», — сказал Муратов, подделываясь под манеру говорить своего спутника. «Не скажете ли вы, сколько вам лет?» Старик неожиданно весело рассмеялся. «Готов спорить, — сказал он, — что вы задаете себе вопрос, откуда взялся такой неуч». — Не возражайте, я не обиделся. Это вполне естественно, что вы так подумали. Да, с современной точки зрения я мало знаю. А когда ты считался образованным человеком? Учил других? Трудно поверить, правда? И он снова засмеялся, как показалось Муратову, с легким оттенком горечи. Догадка мелькнула в мозгу Муратова. Неужели это тот самый? Похоже, что так. В то время людей еще называли не только по имени, но и по отчеству. — Вы ошибаетесь, Николай Адамович, — сказал он. — Никто не считает вас неучим. Старик не удивился. — Догадались, — усмехнулся он. — Да, я есть Болотников, Николай Адамович, доктор биологических наук второй половины прошлого века. И мне 97 лет. А если прибавить сюда время, которое я провел во сне, то и все 122 двадцать два во сне, — машинально повторил Муратов. Ну, не во сне, а в анабиозе. Разница небольшая. Анабиоз — это тот же сон, только более глубокий. Муратов все вспомнил. Это произошло в дни его детства в начале века. Погружение в сон или в состояние анабиоза как средство продления жизни служило тогда темой бесчисленных дискуссий среди медиков и биологов. Этот метод наравне с другими был признан заслуживающим внимания, но не во всех случаях. Опыты над животными показали, что наибольший эффект достигался тогда, когда анабиоз применяли к организму уже состарившемуся. Нужен был опыт над человеком. И вот, 93-летний профессор Болотников предложил себя. Муратов помнил фотографии в журналах, которые он, ребенок, рассматривал с любопытством. Видимо, лицо Болотникова не произвело на него большого впечатления, если он совершенно забыл его и не узнал сразу. Значит, Болотникова вернули к жизни четыре года назад. Как раз в то время он, Муратов, находился далеко, увлеченный своим делом, и это событие прошло мимо него. Он с любопытством смотрел на своего спутника, ведь этот человек был ровесником Октябрьской революции. «Теперь вас не должно удивлять, мое невежество во многих вопросах», — продолжал старый профессор. «Четыре года — срок небольшой». Мне едва хватило времени на ознакомление с достижениями биологии, моей области. Все остальное как-то выпало из поля зрения. «Я понимаю», — сказал Муратов. «Интересная встреча, я очень доволен. Мне вообще везет в этом отношении. Я много раз встречался лицом к лицу со знаменитыми людьми. Может быть, вы не знаете, но и Геонею...» «Это-то я знаю!» — перебил Болотников. Он посмотрел на часы. «В нашем распоряжении осталось всего пятнадцать минут. В Полтаве я выхожу». «Времени хватит», — сказал Муратов. «Вы хотите знать, как движется Шарекс?» «Да, если это не затруднит вас». «Вы, конечно, знакомы с токами ультравысокой частоты». Болотников кивнул головой. «Если мне не изменяет память...» Ко дню вашего выхода из жизни их передавали по подземным кабелям. Автобусы, берущие энергию для своих моторов от этих проводов, или как их называют теперь, вечебусы, существовали уже тогда. Вы хотите сказать, что шарекс вот именно. Только теперь токи ультравысокой частоты идут не по кабелям. На один способ передавать их прямо по воздуху наподобие радиоволны и притом без потей, на определенной высоте над землей, разлита, если можно так выразиться, сплошная пелена энергии. Если раньше, например, Вечебусы вынуждены были передвигаться только по тем дорогам, под которыми проложен кабель, то теперь они могут ходить где угодно. Но двигатели Вечебуса – электромоторы, а у Шарекс они реактивные. Энергия практически безграничной мощности берется с воздуха, а шариковый принцип скольжения, он известен очень давно, скажем, шарикоподшипники. Трение между шарексом и его опорой в виде идеально гладких полукруглых рельсов, в кавычках, весьма незначительно. Вот все это и дает возможность развить безумную скорость, улыбнулся Муратов. «Ишь, злопамятный!» — сказал Болотников. «Ну, спасибо, голубчик, все ясно. Недаром говорили в старину. Дело мастера боится. Вы объяснили просто и исчерпывающе. Приближаемся к Полтаве», — прибавил он, посмотрев в огромное во всю длину вагона окно. Шарекс продолжал мчаться с прежней быстротой. За зеркальным стеклом... Сколько хватал глаз, раскинулась панорама огромного города. Высоко в небо уходили шпили высотных зданий. — Нет, это еще не Полтава, — сказал Муратов. — Это Селена, совсем новый город, выросший за последние пять лет вокруг ракета-дрома. Это пригород Полтавы. — Хорош пригород, — усмехнулся Болотников побольше прежних столиц. Между прочим, я был здесь в последний раз ровно сто лет тому назад. Это был сравнительно небольшой город. Я говорю, конечно, о Полтаве, а не о Селении. Шарекс начал замедлять ход. Мощный гул, едва слышный внутри вагонов, теперь как будто совсем смолк. А может быть, управляющий поездом автомат выключил двигатели? Расчитав, что инерции хватит до перона станции. Селена осталась позади. Быстро надвигались массивы окраинных зданий самой Полтавы. Более нетерпеливые пассажиры стали подниматься со своих мест. Вагон не имел никаких перегородок или купе. Он представлял собой одно сплошное помещение, пол которого был заслан мягким пушистым ковром. Маленькие столики, буфетные книжные шкафики — Переносные экраны телеприемников составляли его обстановку. Кресло можно было ставить где угодно, по желанию пассажиров. Металлический голос произнес «Полтава!» «Прощайте, голубчик», — сказал Болотников. «Мне было очень приятно познакомиться с вами. Вы долго пробудете в Полтаве? Недели две. Тогда не прощайте, а до свидания. Я буду здесь через три дня». «Встречать шестую?» Вот именно. Ну, значит, увидимся, если вы захотите, конечно. Обязательно захочу. Кстати, вы знаете, что Геонея будет здесь? Знаю и хочу ее видеть. До сих пор не пришлось. Только на снимках и на экранах. Вы хотите с ней познакомиться? Даже очень хочу. Но как это сделать? Геонею сопровождает в качестве переводчика моя сестра. Подойдите к ней, передайте привет от меня, и она вас познакомит. Спасибо. Я обязательно это сделаю. Гианея меня очень интересует. Кстати, это ее действительное имя. Я хочу сказать, оно так и звучит на их языке. Не совсем так. Муратов произнес, медленно растягивая слоги. ги «Я...» Вот примерно так звучит это имя. Так представилась она при первой встрече с людьми полтора года тому назад. Мы стали звать ее проще. «Геонея». «И она?» «Сразу стала отзываться на это имя». «Вы знаете их язык?» «Знаю все слова, которые смог запомнить. Примерно слов двести». «Трудный язык?» «Да нет, не очень». «Вас удивит то, что я сейчас скажу. В этом языке мне чудится что-то знакомое». «Как это может быть? Язык чужой планеты?» «Мне самому это странно, но никак не отделаться от впечатления, что слова звучат знакомо. Может быть, когда будет известно больше, пока мы знаем немного. Эта девушка не хочет знакомить нас со своим языком». «Но почему?» «На это может ответить только сама Геонея. Попробуйте!» Шарекс остановился. Перон вокзала скрывала глухая стена предохранительного туннеля. В полу образовалось отверстие. Казавшийся сплошным, ковер разошелся в этом месте. Откуда-то из нижней части вагона скользнули вниз ступени широкой лестницы. Болотников еще раз попрощался с Муратовым, еще раз поблагодарил его и вышел. С ним вышло человек десять. В вагон поднялись другие пассажиры. Муратов не спускался на перрон. Он знал, что шарекс простоит всего 4 минуты. Прозвучал сигнал отправления. Люк в полу вагона закрылся, ковер сдвинулся, и нельзя было заметить, где проходит его раздвижной шов. Вагон чуть заметно покачнулся. Поплыли, рванулись, исчезли стены туннеля. Поезд вылетел под открытое небо. Все быстрее и быстрее замелькали дома Полтавы. шарек стремительно набирал скорость. Вскоре город исчез за горизонтом. По обе стороны полотна дороги расстилались бесконечные желтые поля. Всюду виднелись вечелектры. Огромные, неуклюжие с виду, они медленно ползли среди моря хлебов, и, казалось, им не было числа. Шла вторая в это лето уборка урожая. Муратов почувствовал, что голоден. Буфетный шкафик снабдил его стаканом горячего черного кофе и бутербродами. Возвращаясь к своему креслу, Виктор вспомнил Болотникова. — Славный старик, — подумал он. Чудаковатый, но очень симпатичный. Интересно, как отнесется к нему Геонея. С откровенностью, какой нечасто обладали люди Земли. Девушка другого мира относилась к людям по-разному. Одним она улыбалась, охотно позволяла пожимать свою руку. Сама она явно не была знакома с рукопожатием. К другим сразу же выказывала антипатию. Случалось, что она поворачивалась спиной к человеку, желавшему познакомиться с ней, и никогда не отвечала на вопрос, почему ей не нравится тот или иной человек. Было замечено, что чаще всего она хорошо относилась к людям высокого роста, тогда как малорослые люди, почти как правило, не возбуждали ее симпатий. Муратова раздражала таинственность Гианеи. Именно поэтому он покинул гостью земли сразу после того, как доставил ее на землю. Он не терпел загадок, не поддающихся разгадке. А здесь была даже не загадка, а необъяснимая тайна. С первого же дня, с первого момента своего появления Геонея замкнулась в себе, видимо, заранее наметив линию поведения. Муратов знал это лучше других был свидетелем первых часов и дней. «Есть причина, есть», — часто думал он, «и кто знает, может быть, эта причина гораздо важнее, чем то, что стремятся узнать у Геонеи наши ученые». Рукопись, которую он прочел, разговор с Болотниковым снова, в который раз вернули его мысли к событиям прошлого. Он помнил помнил до мелочей все, что предшествовало появлению Геоннеи.